Глава 17 Тысяча свечей Санджун рассказал, как умер желтый дракон Чен, как он его лечил, учил и тренировал, что он ему оставил много книг, а тетрате его болезней и лечения он привез с собой, что его библиотеку он завещал ему, и что он запрятал ее в пещере, и надо ее забрать. Потом Зашла прислуга и начала подавать ужин на стол. Джон, пойдем, подскочила Тина, схватила его за руку и потянула. Он с улыбкой встал и пошел, следом затянувшей его сестренкой. Вот сюда. Она открыла дверь и подтолкнула его в спину. Он зашел в темную комнату. Тина щелкнула чем-то на стене, и комната вспыхнула, как тысяча свечей разом. Джун зажмурился от ослепительного света, охнул и присел, закрывая лицо руками. Атина заливисто засмеялась рядом. «Это тебе не пещера с лучиной, а лампы Эдисона». Она схватила его за рукав, подняла и подвела к большому зеркалу. «Братик, открывай глаза, не бойся». Адрюн осторожно открывал глаза в этой белой ослепительной комнате и, вздрогнув, скинул руки, готовых к сватке. Человек, напротив, не отставал, также резко вскинул руки. Рядом с ним выскочила Тина, и, корчась от смеха, согнулась и присела звонко хохача. «Ой, я сейчас умру! Ой, это же ты, дикарь! Джун, это ты!» «Ты как в воде отражаешься!» — догадалась она пояснить ему, сквозь безудержный смех. «Ну и дикарь!» Джун осторожно подошел к зеркалу и дотронулся к себе. «Там!» Оно было холодное, как вода в горной речке. Он стал догадываться. Это он на него смотрел. Высокий, красивый, молодой человек в черном блестящем ханбоке и все повторял за ним следом, как в реке. И он тоже засмеялся с Тиной. Потом она сквозь всхлипы подвела его к белой блестящей фарфором раковине. Открыла блестящий кран и из него потекла хрустальная вода. Джун наконец-то понял, что это комната, где моют руки. Тина ему все показала. Сквозь всхлип и смеха открыла шкафчик и подала ему полотенце. Он вытер руки и повесил его на крючок. Он пошел в зал. Атина подхватила его под ручку и, кривляясь смесь смеясь от счастья, что у нее есть такой брат, завела его в зал и подвела к столу. Все счастливо улыбались. Госпожа Мия, не переставая тихо, улыбалась и не сводила взгляд с Джуна. Они помолились и приступили к еде. А Джун с недоумением смотрел на эти блестящие столовые приборы. И тут опять на помощь пришла неугомонная Тина. Она быстро и сбивчиво объяснила ему. Но он быстро понял и научился. Однако не удумывая, зачем за столом резать и придерживать вилкой мясо, когда его можно нарезать и пожарить при приготовлении, а потом быстро есть его палочками. Они с драконом Чен всегда ели палочками. Быстро и не путались. «Мия, кушай и перестань улыбаться» сказал господин Ким. «Не могу. Ты его смущаешь. Что, и при гостях будешь так? Буду», упрямо подтвердила она, счастливо улыбаясь. После ужина из-за стола они вышли во внутренний дворик и расположились в небольшой беседке. Анджун рассказал, как он жил с желтым драконом Чен, что он совсем не помнил, как он его лечил, только учеба и тренировки, тренировки и учеба, и дракон Это и была его жизнь. Только недавно, перед своей смертью, он рассказал мне о вас. Раньше на мои вопросы о родителях он отвечал, что нашел меня у входа в пещеру, как и его в младенчестве принесли к буддийскому храму. Я иногда чувствовал чей-то взгляд. Перед смертью он мне сказал, что это вы смотрели на меня. И я чувствовал что-то хорошее. «Да, мы всегда следили за тобой», — сказал отец, — «издалека» как ты лечился и рос, но не подходили к тебе. Такой был договор с драконом Чен. И мы бесконечно благодарны ему за твое спасение и за то, что он дал тебе еще. И он предсказал мне тогда, вступила мама, что через год у нас родится сын, а потом через пять лет и дочь. Так и случилось. И я ждала, ждала, ждала. Иначе я сошла бы с ума. Это спасло нас и помогло пережить разлуку с тобой». Отец сказал, «Но мы еще и видели, как ты рос, и были благодарны судьбе, что она привела нас к желтому дракону Чен».